Глава вторая Четверо остальных подозреваемых сидели вокруг простого деревянного стола в большой комнате в торце первого этажа и поглощали сэндвичи. В помещении царил хаос — Рабочие столы под флюоресцентными лампами, открытые полки, набитые бумагами, банками всевозможных размеров и прочими разнообразными предметами, расставленные, как попало, стулья, а также полки с книгами и папками и столы с грудами бумаг. Беспорядочная на вид, на слух обстановка в мастерской представлялась еще более хаотичной поскольку там на полную громкость заходились одновременно два радиоприемника. Мы с Марсель Ковен уселись за обеденный стол, и я тут же воспрянул духом. Он буквально ломился от явств. Корзинка с багетами и ржаным хлебом, бумажные тарелки с ломтиками ветчины, копченая индейка, осетрина — разогретая солонина, большой кусок масла, горчицы и прочие специи, бутылки с молоком, дымящийся кофейник и полулитровая банка икры. Увидев, как Пит Джордан ложкой накладывает икру на ломоть хлеба, я понял, что он отъедается в преддверии голодной жизни настоящего художника. «Угощайтесь!» — завопила Пэт Лоуэл мне в ухо. Одной рукой я потянулся за хлебом, а другой за солониной и прокричал в ответ. «Может сделать потише или вообще выключить радио?» Она глотнула кофе из бумажного стаканчика и покачала головой. «Один приемник Бая Хильдебранда, а другой Пита Джордана. За работой они слушают разные передачи. Им приходится врубать радио на полную катушку». Грохот в мастерской стоял невообразимый, но солонина была чудесной. Хлеб наверняка из Рустермана, да и по поводу индейки и осетрины я тоже не мог сказать ничего худого. Поскольку из-за дуэли радиоприемников застольная беседа представлялась невозможной, я от нечего делать принялся смотреть по сторонам. И меня поразил Адриан Гетц, которого Кован называл малым. Он отламывал ломоть хлеба, клал на него кусок осетрины, сверху наваливал горку икры и все это поглощал. Покончив с подобным сэндвичем, он делал три глотка кофе и начинал по новой. Гетц был занят этим, когда появились мы с миссис Кован и продолжал в том же духе, когда я уже наелся до отвала и потянулся за очередной салфеткой. В конце концов насытился и малый. Он отодвинулся на стуле, встал, дошел до раковины у стены, подержал пальцы под краном и вытер их носовым платком. Вслед за этим он решительно выключил оба приемника, потом вернулся за стол и произнес извиняющимся тоном. — Это было невежливо, я знаю, — возражать ему никто не стал. — Я всего лишь хотел. — продолжил Гетц. — Кое-что спросить у мистера Гудвина, прежде чем пойду вздремнуть. Он устремил взгляд на меня. — Скажите, знали ли вы, когда открывали окно, что внезапные ледяные сквозняки чрезвычайно опасны для тропических обезьян? Он проговорил это даже не спокойно, а скорее задумчиво. Но что-то в этом типе, что именно я не знал, да и вникать не особо хотелось. До крайности меня раздражало. «Разумеется, я знаком с этой теорией», — с готовностью отозвался я, «и как раз решил проверить ее на практике». «Вы поступили необдуманно», — изрек он таким тоном, словно делился с аудиторией своим скромным мнением, а затем развернулся и вышел из комнаты. Воцарилась напряженная тишина. Пэт Лоуэлл взяла кофейник и налила себе стаканчик. «Да, Гудвин, не завидую я вам», — пробормотал Пит Джордан. «Это почему же? Надеюсь, этот тип не кусается?» «Не спрашивайте почему, просто будьте осторожны. Иногда мне кажется, что это не человек, а кобальт». Он швырнул салфетку на стол. «Хотите увидеть художника за работой? Тогда смотрите». Он включил один из приемников и уселся за рабочий стол. «Я уберу посуду», — сказала Пэт Лоуэлл. Байром Хильдебрандт, за время трапезы, даже ни разу не пискнувший, включил другое радио и тоже пересел на рабочее место. Миссис Кован удалилась. «Я помог Пэт Лоуэлл убрать со стола, но лишь с целью скоротать время». Оба радиоприемника надрывались, а для развития знакомства на ранних стадиях я более полагаюсь на разговор. Затем ушла и она. Я побродил по мастерской и понаблюдал за художниками. Мое отношение к ослепительному Дэну пока не изменилось, но я не мог не восхититься тем, как они работают. Начиная с грубых набросков, которые для меня все выглядели одинаково, Они столь быстро обращали эти наброски в готовые трехцветные рисунки, что я, перемещаясь по мастерской туда-сюда, едва мог уследить за чудесными метаморфозами. Оба пахали практически без перерывов, если не считать того, что время от времени хильдебранд вскакивал и прибавлял звук в своем приемнике, а минутой позже Пит Джордан отвечал ему тем же. Я уселся и предпринял эксперимент по прослушиванию двух радиостанций одновременно, но весьма скоро у меня начал сворачиваться мозг, и я поспешил убраться из мастерской. Дверь из холла в гостиную была открыта. Я заглянул туда и, заметив за столом, занятую бумагами Пэт Лоуэлл, вошел. Она оторвалась, кивнула и снова принялась за работу. — Выслушайте меня одну лишь минуту. — начал я. — Мы с вами одни на этом необитаемом острове. И вот уже несколько месяцев вы держите меня на почтительном расстоянии, и я в отчаянии. Нет, я вовсе не прошу вас о близости, но даже когда вы в этих ваших лохмотьях и без всякой косметики, ваша красота... — Я занята, — категорически оборвала она меня. — Поищите себе другое занятие. «Пойдите поиграйте с кокосовым орехом!» «Вы еще пожалеете, что меня прогнали!» разгневанно бросил я и вышел в холл, откуда через стеклянную входную дверь посмотрел на внешний мир. Вид был не ахти, а радиоприемники по-прежнему били мне по ушам, и я направился наверх. Заглянув через арку в комнату слева, И не увидев там никого, кроме обезьянки в клетке, я двинулся в другую, справа. Здесь тоже было полно мебели, но признаков жизни не наблюдалось. При подъеме последующей следующей лестнице мне показалось, что звук приемников, как ни парадоксально, стал не тише, а еще громче. И на самом верху я понял, почему. Третье радио заходилось за одной из закрытых дверей. Я прошел по коридору и открыл дверь в кабинет, где ранее разговаривал с Кованом. Нет, не здесь. Заглянул в другую комнату, но там передо мной предстали лишь полки, заваленные бельем. Постучал в дверь следующий и, не получив ответа, вошел. Это оказалось большая спальня весьма затейливого вида с огромной кроватью. Судя по мебели и различным аксессуарам, комната принадлежала супружеской паре. Радиоприемник на ножках выдавал мыльную оперу, а на диване вытянулась миссис ковен крепко спавшая. Во сне черты ее лица смягчились, и она выглядела не такой серьезной, с чуть приоткрытым ртом и расслабленными пальцами на подушке. Похоже, завывание приемника на прикроватном столике — Нисколько ей не мешали. Меня переполняла решимость найти Ковена, и я даже сделал пару шагов со смутной мыслью поискать его под кроватью, но, взглянув через открытую дверь справа в соседнюю комнату, обнаружил его там. Он стоял у окна спиной ко мне. Рассудив, что если я войду к нему из спальни, где дремала его супруга, подобное поведение может показаться ему несколько нахальным, учитывая наше непродолжительное знакомство. Я вернулся в коридор, закрыл дверь, подошел к следующей и постучал. Не получив ответа, повернул ручку и вошел. Радио заглушило поднятый мной шум. Кован так и оставался у окна. Тогда я хлопнул дверью. Он резко обернулся и что-то сказал, но из-за воплей приемника его было не слышно. Я закрыл дверь в спальню и стало несколько потише. «Ну?» — спросил он с таким видом, словно бы не представлял, кто я такой и что мне надо. За это время Кован побрился, причесался и облачился в добротный коричневый костюм, желто-коричневую рубашку и красный галстук. «Уже почти четыре!» — объявил я. «И скоро я уйду и заберу свой револьвер». Он вынул руки из карманов и рухнул в кресло. Я машинально отметил, что меблировка в этой комнате вполне сносная. «Я стоял у окна и размышлял», — объявил хозяин дома. «Ну-ну, надумали чего?» Кован вздохнул и вытянул ноги. «Слава и богатство!» — изрек он. «Не единственное, что нужно человеку для счастья». Я сел, твердо решив выдержать все до конца и живо поинтересовался. «Ну и что же еще лично вы включили бы в этот список?» Он предпринял попытку объяснить мне. Он все говорил и говорил, но я не стану излагать его речь дословно, поскольку, сомневаюсь что в ней содержалась какая-либо полезная для вас информация, во всяком случае, я там таковой не обнаружил. Время от времени я из вежливости издавал согласное мычание. Поначалу я внимал Ковыну, а затем нашел некоторое облегчение в прослушивании по радио мыльной оперы, которая, хотя и несколько приглушалась закрытой дверью, звучала все же довольно отчетливо. Естественно, в конечном итоге оратор добрался и до собственной жены, для начала проинформировав меня, что она у него третья и что они состоят в браке всего лишь два года. К моему удивлению, Кован вовсе не порвал ее в клочья, наоборот. Говорил, какая Марсель замечательная. Суть его тирады сводилась к тому, что даже если к славе и богатству добавить дружеские отношения с любимой и любящей женой моложе вас на четырнадцать лет, это вот тоже будет недостаточно для счастья. Его монолог прервался лишь раз, когда в комнату зашел Байром хильдебранд Он явился продемонстрировать исправленный вариант 728-го эпизода третьего блока. Они немного обсудили свое художество, а потом Кован утвердил переделку, и хильдебранд удалился. Я надеялся, что перерыв отвлек Кована, но не тут-то было. Он продолжил с того самого места, где я остановился. Я многое могу вынести, когда работаю над делом, даже над детсадовской проблемой вроде этой, но рассудил, что всему есть предел, и раз в двадцатый, покосившись на запястье, положил конец его излияниям. «Слушайте, благодаря вам я совершенно по-новому взглянул на жизнь и не могу не испытывать за это признательности, но уже четверть пятого и темнеет». Я назвал бы это второй половиной дня. Как насчет того, чтобы начать наше представление?» ковен захлопнул рот и нахмурился. Затем принялся жевать губу. Через какое-то время вдруг поднялся, подошел к шкафчику и извлек оттуда бутылку. «Составите компанию!» Он достал два стакана. «До пяти часов я обычно не пью, но ради такого случая сделаю исключение». Ковин подошел ко мне. «Бурбон пойдет?» «Скажете, когда хватит». Я с удовольствием врезал бы ему. Этот тип с самого начала знал, что ему придется выпить для храбрости. Но все-таки мариновал меня здесь с 12 часов дня. Чтобы тогда не сорвалось у меня с языка, это было бы простительно» но мне удалось сдержаться. Я принял у него стакан, компанейский поднял его вместе с хозяином и немного пригубил. Кован сделал осторожный глоток, воздел глаза к потолку и затем разом влил в себя остальное. Потом снова взялся за бутылку и снова наполнил свой стакан. «Почему бы нам не прихватить бутылку в кабинет?» предложил я и не повторить сценарий еще разок. — Не подгоняйте меня! — мрачно ответил Кован. Он сделал глубокий вдох, выпитив грудь, и неожиданно ухмыльнулся мне, продемонстрировав зубы. Поднял стакан и осушил его, вновь взялся за бутылку и даже наклонил ее, но вдруг передумал. — Пойдемте! — объявил он, направляясь к выходу. Я обогнал Кована и открыл перед ним дверь, поскольку у него были заняты руки, затем закрыл и последовал за ним по коридору. В дальнем конце мы вошли в комнату, где нам предстояло устроить спектакль. ковен уселся за стол, налил себе и отставил бутылку в сторону. Я тоже подошел к столу, но отнюдь не за тем, чтобы сесть. Хотя я и принял меры предосторожности, вынув патроны из своего револьвера, взглянуть на него еще разок все равно не помешало бы. С этой целью я потянул ящик и с облегчением увидел, что оружие на месте. Потом закрыл ящик и предложил. «Пойду приведу их». «Я же сказал, не подгоняйте меня!» запротестовал Кован, но уже более дружелюбно. Решив, что еще парочка стаканов наверняка приведет его в нужное состояние, я двинулся к стулу, но так и не сел. Подсознательно я чувствовал, что-то было не так, и внезапно до меня дошло, что же именно. Я положил револьвер дулом вправо, но теперь он лежал по-другому. Я вернулся к столу, вытащил пушку и осмотрел ее. «Да». Это был Марли тридцать второго калибра, но не мой.